Глава 6. Банда. Пока шли и удаляясь от ручья по равнине в сторону трассы на Рябинушку, Большой рассказал, что к чему. Сейчас в банде было семеро бойцов. Примерно год назад Кабан пытался сколотить свой клан, но в итоге ничего толкового у него не вышло. А когда в зоне локации переместились, люди от Кабана стали уходить один за другим. Остались Шняга и еще полтора десятка самых верных соратников, половина из которых погибла. Мишка тактично молчал о том, откуда знаком с Кабаном. Егор подозревал, что до работы на Русо Вирт приятель не прочь был пошакалить в зоне. Так говорили о тех, кто грабил честных сталкеров в игре. И тем промышлял. Но Егор не стал озвучивать предположения, шел и слушал Большого, стараясь разобраться в ситуации. Чего греха таить? Сам, когда в инвалидное кресло попал, за компом часами просиживал. Озлобленный на весь белый свет, он мочил молодняк налево и направо, пока не стал читером. Люди кабана растянулись длинной цепочкой впереди. У всех за спинами были тяжелые, набитые под завязку рюкзаки. Первым то полшняга, за ним кабан, потом трое бойцов, следом за которыми большой сатилой. Яна держалась у него за спиной. За ней плелся поникший Митяй и остальные члены банды. Со слов большого, кабан недавно обосновался в аппендиксе. Там с появлением раскола исчезли мутанты и перестали возникать аномалии. Только радиационный фон остался. Вот почему люди использовали костюмы химзащиты и носили противогазы под рукой. Все было хорошо, но на равнине появился конвой. с передвижной лабораторией, на которую компания напорвалась в ручья. Конвой пер по грунтовке к аппендиксу. Кабану ничего не оставалось, как разбить вояк. Главарь потерял в той стычке восьмерых, но конвой уничтожил, после чего решил законсервировать базу и подыскать новую. — Они что, неделю в Апендиксе отсиживались? — спросил Егор, припоминая слова Митяя о конвое, пропавшем неделю назад. Не, сразу ушли, но сейчас вернулись за награбленным хабаром, чтобы в основной схрон все перетащить. Ясно, и что ты им про нас рассказал? Ничего особенного, мол, мы Митяя наняли, чтобы провел на фабрику, там у нас свои дела. А кабан? А чего кабан? Он не должен. Отрезал Мишка и повел плечами, занервничав. Егор решил больше не касаться прошлого большого. и переключился на другое. Что было в конвое? Я, шедшая позади, поравнялась с большим и с интересом посмотрела на него. Мишка оглянулся и быстро сказал. «Василиски. Их куда-то везли в той лаборатории». Егор уставился перед собой. «Василиск — это зловещее порождение зоны. Василиск — зловещее порождение зоны, которое почти никаким оружием не остановишь. потому что я сильный псионик, действует на мозги, крутит сознанием, заставляя выполнять свои мысленные приказы. Но только если близко подойдет. «Я же тебе хотел письмо показать», – прошептал Мишка. «Оно похоже на дневник. Знаешь, чья тила?» Егор вопросительно кивнул, по-прежнему погруженный в собственные мысли. «Человек, который стал Василиском». «Это как?» – спросила Яна. А так, получается, этих тварей военные вывели. Ну, скрестили рапторы и человека. Гибрид сделай. Ну, а я про что? Шняга и остальные впереди остановились. В лунном свете там виднелся лес и уже знакомая грунтовка. Кабан подозвал Большого и, жестикулируя, что-то объяснил. «Все», — сказал Большой, — Вернувшись к Егору с Яной и проводнику. «Разбегаемся. Кабан со своими на юг, мы на север. Прямо по дороге, через пару сотен метров будет поворот. Дальше лощина, мы в нее свернем и выйдем к расколу». «Ты им про вояк рассказал?» Егор смотрел на бандитов, собравшихся вокруг главаря. «Да, предупредил». «Спасибо». Егор махнул рукой кабану. Тот сдержанно кивнул. И тут в лесу загремели выстрелы. Первым, сраженный пулей, на дорогу упал шняга. Егор толкнул Яну к обочине, пригнувшись, побежал, куда ранее указывал Мишка. Их обогнал Митяй. Стрек турмовых винтовок за спиной перекликался с гавканьем АК. Несколько трассеров просвистили над головами беглецов. Когда сзади бухнул взрыв гранаты, не поспевавший за всеми большой скрикнул. «Живой!» Егор обернулся. Мишка растянулся на земле, спустя миг поднял голову и встряхнулся. «Ух, вроде да». Он вскочил и помчался следом. «Это армейцы!» — крикнул на ходу Митяй. Рузинский выслал группы на перехват. Спустились в лощину, поросшую молодыми деревцами. Впереди высились каменистые холмы. За спиной бахли взрывы, но уже не такие частые. Скрывшись в зарослях, компании перевела дух. «Все, хана кабану», — высказался Большой. «Уверен?» Атила присел под березкой, поглядывая назад. «Точно, хана. Там конкретные спецназовцы на нас вышли. Вы когда текать стали, я сначала в канаву обочной нырнул, осмотрелся. Так у кабана в раз пятерых выбили, когда он огрызаться стал». Митяй молча поднялся с травы, и посеменил вперед. Все переглянулись и поспешили следом. Раз такое дело, раз спецназ. Лучше не засиживаться на одном месте, а то и правда догонят. Когда деревца при кустарник стал ниже пояса, и под ногами захрустели камушки. Егор ощутил дуновение холодного ветра. Температура так резко упала, будто впереди был ледник. Метель прошуршал ветками, Я остановился перед черной бездной. Раскол, поняли все, без слов. В этом месте ширина трещины достигала примерно полтора десятка метров. Склонов почти не видно. Ясно только одно, что они отвесные и гладкие. Немного в стороне виднелся висячий мост. «Нам надо туда?» прошептала Тила, указав на мост. Митя кивнул, но не сдвинулся с места. Выжидал. всматриваясь в пустоту. А Егор косился на проводника. Вроде непись бесхарактерная, но что-то у него в голове происходит, какой-то мыслительный процесс. Как такое возможно? Почему? Или все же за ним стоит игрок, живой человек. Но тогда и за всеми военными тоже, и за бандитами, кабаном-шнягой. Почему же они себя ведут так, словно и правда не знают другого мира? кроме зоны. Будто зона для них – самое что ни на есть реальная реальность. «А что внизу на дне раскола?» – спросила Яна осторожно. «Никто не знает», – тихо откликнулся Митяй. «Нету дна». Атила оглянулся на спутников. Яна держала на весу руку. Большой, с треском разорвав рукав, мастерил ей повязку. Митей, оглянувшись, шикнул на него и снова повернулся к мосту. Там мелькнул крупный силуэт с длинным хвостом: то ли ящер, то ли человек. А тело замер, не дыша, узнав Василиска. Этого еще не хватало. Неужели у него здесь логово или территория, на которой мутант охотится? Иначе эта тварь сбежала из военного конвоя и обосновалась здесь. Если так. то Василиск поступил весьма грамотно, ведь через мост, по рассказам Митяя, единственный над расколом, ходят люди, а для Василиска люди — добыча, сознание которой можно подчинить. Атила шагнул к проводнику, собираясь задать новый вопрос. Но тут зло отмахнулся не сейчас. Все присели, прячась за кустами. В просвете между тучами появилась луна, Залило светом, изрезанный дождями и ветром края обрыва. Кривую тропинку к мосту. К нему медленно и тихо двигались четверо спецназовцев, вооруженных автоматами. Первый держал детектор аномалий, лицо озарялось слабым голубым свечением экрана. Видать, вояки не знают, что аномалий здесь в помине нет. Прав большой. Военные быстро разделались с бандой кабана и пошли за ними, Да, лихо расстояние протопали. Одним словом, спецназ. Видимо, подполковник Рузинский поручил поймать беглецов лучшим из лучших. Те просчитали маршрут и, разбившись на несколько групп, пустились в погоню. И этот отряд справился с заданием быстрее прочих. Интересно, что все-таки нужно подполковнику? Вряд ли сведения о конвое. Неужели контейнер с читами? Додумать Атила не успел. На обрывом снова мелькнула тень, раздался хлюпающий звук «Удар». Оторванная голова бойца с выпученными глазами пролетела мимо беглецов, засевших в кустах и упала в пропасть. Испуганный возглас резанул по ушам. Обезглавленный спецназовец с детектором качнулся и повалился на тропу. Следовавший за ним, развернулся, направил оружие на других бойцов и открыл огонь, изрешетив их в упор. Спустя секунду стрелок очнулся, будто осознал, что натворил, и кинулся в лес. Из темноты мгновенно возник получеловек-полуящер и бросился за ним, покачивая длинным хвостом. Некоторое время за деревьями приглушенно рычали, шуршали и чавкали. Потом звуки стихли. Большое тело шумно выдохнули, сообразив, что все это время просидели не дыша. Я наикнула. Когда скомандую, без предисловий зашептал Митяй. Бежим к мосту. Он оглядел спутников и добавил Бежим, значит, на другую сторону, без оглядки, ясно? Да. Ага, поняла. Когда Луна скрылась за тучами, Митяй осторожно раздвинул ветки, выбрался на тропинку, опять присел, ворвато озираясь, и свистящим шепотом выдохнул. «За мной!» — Атила схватил Яну за руку. Большой ринулся за ними. Все побежали, не чувствуя ног. Снова в лоном свете показался мост. метея свернул на него. Издали конструкция казалась крепкой, но на деле же состояла из гнилых досок и ржавых тросов, растянутых на трухлявых столбах. Проводник, едва касаясь руками коляблющихся в такт шагам перил, поспешил на другую сторону. За ним устремился Большой. Он пыхтел и сильно раскачивал мост. Яна бежала следом, за ней Атила. Под ногой Большого с хрустом сломалась доска. Яна, оступившись, провалилась в дыру. Атила рванулся вперед и успел схватить ее за плечи. Мнилое покрытие под ним жалобно затрещало. Обернувшийся Большой сцапал Яну за ворот и потащил из дыры. А почувствовал, как уходит опора из-под ног, раскинул руки и схватился за тросы, повизнув над пропастью. «Скорее!» — донесся беспокойный беспокойный возглас Митяя из темноты. «Мотайте оттуда нахрен!» За спиной раздалось приглушенное рычание. От страха волосы на голове Егора шевельнулись. Он ощутил приближение Василиска, но даже обернуться не мог. Подавляя сопротивление... Холодным щупальцем в мозг проникло чужое сознание. Мысли в голове загустели. Мягкий вкрадчивый шепот приказал не двигаться, не разжимать пальцы. А тело висел, не в силах шевельнуться. Большой тащил яну за собой, она вопила, разевая рот, но нечеловеческий шепот в голове заглушал все звуки. Одна рука соскользнула, когда трос лопнул. Распущенный конец хлестнул по щеке, тело повисло на другой руке и очнулся от наваждения. Его повернуло. Две желтых точки все ярче горели в темноте. Это приближались глаза Василиска. Громче и громче становилось хриплое дыхание. Мутант, покачиваясь при ходьбе на чешучатых ногах, будто двигался по мосту. Длинный толстый хвост, словно балансир канатоходца, помогал не свалиться в пропасть. Раззявив клыкастую пасть, Василиска подался вперед, потянулся сквозь дыру в перекрытии, чтобы откусить от тела голову. Выбора просто не было. И он разжал пальцы. За миг до того, как тьма окутала его, луна озарила гладкие склоны из черного стекла, а потом мир померк. Вся вселенная исчезла. Что-то лопнуло с оглушительным хлопком, Будто взорвался огромный пузырь. Егор ощутил сильный удар. Воздух вышибло из легких. Над головой возникло звездное небо. А уши обжег грохот выстрелов и крики людей.